Нет, не передумал. Наступила тишина. Робби выразительно глядел на дверь, а Эмили навзрыдывала глазами к аюта. Может я? Может ты уйдешь? Быстро перебил ее Робби. Я работаю. А я тебе помогу. Краем сумочки она подделала грязную тарелку. Уберусь или... Я же и сказал нет. Робби открыл дверь. Ханна видела, с каким трудом Эмилин заставляет себя беспечно улыбаться. «Да я пошутила, милый. Неужели ты поверил, что в такой чудесный день мне нечем заняться, кроме уборки?» Робби молчал. Эмилин шагнула к двери, поправила воротничок. «Надеюсь, хоть к Фредди-то завтра мы пойдем?» Он кивнул. «Заскучишь за мной в шесть?» «Да», — сказал Робби и захлопнул за ней дверь. Ханна выскользнула из ванной. Она чувствовала себя грязной, как крыса, вылезшая из норы. «Может быть, нам не встречаться какое-то время?» — грустно предложила она. «Скажем, неделю?» «Нет», — не согласился Робби. «Я уже объяснил Эмилин, что нечего сюда заходить. И еще объясню, если понадобится. Пока не поймет». Ханна кивнула, ощущая странную вину. Как обычно напомнилось себе, что все в порядке. Сестра не обиделась. Робби давно объяснил Эмилин, что не испытывает к ней никаких чувств, кроме дружеских. По его словам, Эмилин расхохоталась и спросила, с чего это он взял, будто она думает по-другому. И все же какая-то нотка в обыкновенно беспечном голосе. И желтое платье, и ее любимое. Ханна поглядела на часы. У нее оставалось еще как минимум минут сорок. «Мне надо идти», — сказала она. «Подожди», — отозвался Робби. «Мне правда...» «Хотя бы несколько минут. Дай Эмилин отойти подальше». Ханна кивнула. Робби подошел к ней. Обхватил руками ее лицо, пальцы сомкнулись на шее и прижался губами к губам. неожиданный и оттого пронзительный и острый поцелуй, тут же выбил Ханну из колеи и заставил на время забыть все тревоги. Сырым декабрьским днем они сидели в рубке. Баркас был пришвартован у моста в Баттерсе, там, где над Темзой нависли ивы. Ханна тихо вздохнула. Она долго тянула время, не решаясь начать болезненный разговор. «Я не смогу приходить. Две недели. Это всё Тедди. К нему приезжают какие-то важные американские гости, и мне придётся изображать примерную жену, показывать им Лондон, развлекать». «Слышать не могу, как ты вокруг него вьёшься». «Я в жизни не велась вокруг Тедди. Он бы глазам своим не поверил, если бы я начала». «Ты понимаешь, о чём я?» — буркнул Робби. Ханна кивнула. «Конечно, она понимала». Я тоже все это ненавижу и сделала бы все, что угодно, лишь бы жить с тобой. Все? Или почти все? Она поежилась. В рубку порывом ветра занесло холодные капли дождя. Попробую договориться с Эмили на следующую неделю и сразу дашь мне знать, где и когда увидимся после нового года. Робби потянулся, чтобы захлопнуть окно. Я хочу расстаться с Эмилиан. Нет, сказала Ханна. Еще не время. Как же мы будем видеться? Как я узнаю, где тебя найти? Тебе не придется меня искать, если мы будем жить вместе. Мы никогда не потеряемся. Я знаю, знаю. Она взяла его за руку. Но пока. Как ты можешь даже думать о том, чтобы не приходить больше? Робби перегнулся через нее. Окно заострелось и не закрывалось. Боюсь, ты была права, сказал он. Эмилинка мне привязалась. Оставь его, ты весь вымокнешь. Наконец окно подалось и захлопнулось. Робби сел на место, стряхивая капли с волос. Слишком привязалась. Эмилинка всю жизнь такая, сказала Ханна, взяла из шкафа полотенце и вытерла его мокрое лицо. Эмоциональное. Почему ты вдруг забеспокоился?